Глава вторая. Прикинься дурочкой. Второе за сегодня пробуждение значительно отличается от предыдущего. Меня никто не пытается поцеловать, что уже радует. В памяти возникают последние мгновения перед тем, как упала в обморок. Рик со своей зверушкой, нарезанная на фарш тварь и витающая надо мной сущность. Как хорошо, что это был только сон. Страшный, ужасный и дико реалистичный кошмар. Наверняка я свалилась с сапа, и меня спас какой-нибудь очаровательный спаситель, а паникер Ирка увезла меня в ближайшую больницу. Не открывая глаз, прислушиваюсь к происходящему вокруг. Невнятный шум, звяканье стекла и еле слышимое бормотание. «Это что, была инициация?» Сухой мужской голос сразу рисует портрет какого-то очень высокомерного и заносчивого. «Что? Какая инициация?» «Да, отец». «О, а это уже мой знакомец Рик». «Нет, нет, нет. Это что, все таки не сон? Вторая серия моего видения?» В воображении он снова глядит на меня из-под лобья и очень зло, будто одно мое существование приносит ему головную боль. «Расскажи подробнее». В разговор вступает до сих пор молчавшая женщина. «И вот тут я, навострив уши, даже дёргаюсь слегка». И тут же замираю. Нельзя выдавать пробуждение. А что рассказывать, фыркает Рик. И то, насколько четко я вижу, как он выглядит в этот момент, вызывает недоумение, никогда не отличалась живым воображением. Эта дурная с какого-то перепуга рванула в боевую зону, проломила барьер вокруг портала. Я еле успел ее догнать, когда на нее напал душитель. Память услужливо подкидывает образ жуткой твари щупальцами, что пытается меня достать. Только необходимость лежать неподвижно останавливает меня от испуганного рывка с кровати. Но ключевое слово я все таки вычленяю. Портал. Это что за портал? Не домой ли? Дальше. В голосе женщины звучит нетерпение, а раздражающий мерный звук подкидывает картинку нервного постукивания каблучком. «Мы с когтем устроили угрозу», — почти по-военному докладывает Рик. «Правда, что?» — одновременно спрашивают его собеседники. «Мне показалось, что тварь ее коснулась», — неуверенно бормочет чернявой «Не знаю, насколько плохи эти сведения, но что-то мне подсказывает, что лучше бы Рик ошибся». «Подселения не было?» — встревоженно спрашивает женщина, и по приближающемуся цоку -то я понимаю, что она подходит к моей кушетке. На лоб опускается прохладная рука, мягко проходится по голове, рассыпает странное покалывание по коже и тут же исчезает. Вроде бы нет. В сомнении бормочет женщина. Мне кажется нет. С некоторой заминкой вторит Ерик. Ты уверен? Спрашивает его отец с очевидным нажимом. Дэрик, «Да, подселенцев лучше уничтожать до того, как они полностью вытеснят душу хозяина. Это уже на интуитивном уровне кричит мне опасность. Мне не нравятся оба слова — подселенце и тем более устранение. С первым лучше разобраться, пока все не поняли, кто я такая, а под вторым вряд ли подразумевается, что меня за ручку проводят в мой мир. «Я знаю», — огрызается на него Рик, «но и голословно утверждать не берусь». «Правильно, мальчик», — довольно мурлычет женщина. Тут нужно быть уверенным на сто процентов. А то всегда есть вероятность устранения ни в чем невиновного человека. Зачем нам случайные смерти? Господи, как можно говорить ужасные вещи столь ласковым голосом? Я не удержалась от порыва и чуть приоткрыла глаза. Уж очень хотелось взглянуть на такую интересную личность. Приоткрыла и тут же зажмурилась. Надо мной стояла высокая, изящная женщина в нарядном зеленом платье. Я успела заметить очки половинки, что скрывали переливающиеся желто-зеленым светом глаза и кудрявую шевелюру. Но что заставило меня зажмуриться, так это два изогнутых рога, начинающиеся у женщины на лбу и короны, охватывающие голову. Это что за существо такое, а? Что ж, а раз у нас тут полноценная инициация Перима, с радостью вынуждена отклонить свой запрос на исключение. Адель из боевой звезды придется тебе натаскивать нового члена команды. И будь добр, сделай это как следует. Дерри, Вилли Хиларики поступает под твое командование. Так точно! Скрип зубов Рика доносится так четко, будто он стоит прямо надо мной. Отрадно слышать. Хоть женщина и говорит с ласковостью и доброжелательностью, но почему-то мне это кажется напускным. Складывается впечатление, что между Риком, его отцом и этой дамочкой очень натянутые отношения. Раздается стук каблучков и затем хлопает дверь. Я расслабляюсь в полной уверенности, что меня оставили в покое, как в установившейся тишине раздается голос отца Рика: Ты же понимаешь, что это все усложняет? Не дурак, выдыхает Дейрик. Мой вариант по-прежнему неплох. Раздается легкий шорох и скрип от отодвигаемого стула. Подставь ее в ближайшем бою, и дело с концом». «Отец», — гневается Рик, — «это подло и низко, тем более у нас сделка. Не знаю, какие там договоренности и что именно имел в виду невидимый мужчина, но только что чернявый заработал несколько очков в рейтинге моего уважения. Учись идти по головам, сын. Лучше сделать это раньше, чем потом расхлебывать последствия собственной бесхребетности». Учту, цедит сквозь зубрик. Раздается очередной хлопок двери. Это мистер бескомпромиссность по-английски покидает палату. Решаю, больше не таиться, и просыпаюсь, вполне убедительно потягиваясь и зевая. И тут же сникаю под тяжелым взглядом Дэрика. Как самочувствие? спрашивает он а в голосе не грамма участия. Он вообще смотрит на меня так, будто предпочел бы, чтобы я сейчас лежала где-нибудь в морге. Чем же ему так предыдущая хозяйка этого тела не угодила, что Рику настолько она противна? «Эм, нормально?» — неуверенно отвечаю я. Откровенно говоря, не понимаю, как себя вести. Я шок-то не знаю, как маскировать, а уж необходимость играть человека, которого никогда не знала, это вообще из ряда фантастики. «Отлично!» — тем временем хмыкает Рик. Отлепляется от стены и открывает дверь из палаты. «Керри!» «Зайди, пожалуйста». В палату тут же просачивается та самая девушка из утренней команды капслееров. Очень миловидная, с раскосом разрезом глаз и круглым личиком. Она кажется совсем кроткой и безобидной. «Слушаю», — чуть ли не шепчет она, глядя на Рика как на божество. «Тьфу ты! Да у нас тут что, фанатка властного командира?» «Пригляди за Дель», — отдаёт распоряжение Дейрик, выходя за дверь. Дэра Романюк выдвинула предложение, что у нее могут быть провалы в памяти. Если у Дель будут какие-то вопросы, будь добра, введи в курс дела. И да, теперь она живет в нашем блоке. Я поняла. Снова восхищенно пищит малышка Керри. Вообще-то, Рагата это задание назначила тебе. В возмущении вскрикиваю я. Резко откидываю одеяло, желая встать, и только сейчас понимаю, что на мне из одежды лишь какое-то подобие ночнушки. Весьма откровенная. Шёлковое короткое платье с декольте, отороченным кружевом. Под потемневшим взглядом Рика тут же натягиваю одеяло назад. Эмоции Дерика вводят меня в ступор. Он откровенно разглядывает меня, но при этом на его лице столько презрения, что, будь оно ядом, я бы была давно мертва. «Меньше подслушивать надо», — криво ухмыляется он и уходит, на прощание силой хлопнув дверью. В палате остаемся только мы с Керри. Нет, не так. Я, Керри и мое полное непонимание ситуации. Хотя вру. свое попаданство я почти приняла. Иначе уже носилась бы по больнице, или как тут называется это место, с выпученными от страха глазами. Но вот что делать дальше и как себя вести — это вопрос на миллион. «Привет». Керри поворачивается ко мне и говорит с заискивающей улыбкой — Даже голову слегка втягивает в плечи, будто боится меня. «Ты готова вернуться в общежитие?» «Наверное. Только вот что с этим делать?» Я развожу руками в стороны, демонстрируя свой наряд. «Это стандартная больничная одежда?» «Нет, ты что!» — заливисто хохочет малышка. «Это же твоя личная палата. Всем аристократам положена такая. Учитывая, как часто ты попадаешь в лекарскую, «У тебя здесь и свой гардероб найдется. Ты что, совсем ничего не помнишь?» «Да», — тяну я, только догадываясь, какой характер был у моей предшественницы. «Но я и впрямь ничего не помню. Надеюсь, амнезия временная». Внезапная идея о том, что в случае возврата памяти вернется и настоящая Адель Вилли Хиларике, рождает в душе робкую надежду. «Вдруг это она вернет меня обратно к моим родным в мой мир?» А «Расскажешь, какой я была?» С энтузиазмом прошу я, вскакивая и проходя к шкафу, на который мне молча указывает Керри. «Ой, это сложно», — говорит она, отворачиваясь. Все настолько плохо?» Я распахиваю шкаф, недовольно поджимая губы. Вкус у этой Дель явно специфический. На вешалках висят комплекты странной униформы и несколько коротких юбок с рубашками и топами а нижний ряд заставлен лоферами и коробками с бельем и чулками. «Неплохо», — спустя минуту раздумий проговаривает Кэрри. «Просто я могу тебе рассказать только то, какой ты была лично со мной и с теми, с кем я общаюсь. Какой ты была с друзьями, я не могу сказать, и получится, что мое суждение однобоко и необъективно». «То есть мы друзьями не были», — отмечаю я для себя. Как и то, что девушка явно не глупа. Достаю вешалку с формой и принимаюсь переодеваться. «Нет», — отвернувшись, выдыхает Керри. «Мы совсем не друзья, и это проблема». «Почему?» — я вполне искренне недоумеваю. «Ладно, Рик, этого самодовольного болвана и я бы обходила стороной, но вот Керри, она не кажется отвратительной личностью». «Вы с Риком не ладите, плюс твои друзья...» Пойми меня правильно, лепечет она, явно не желая выдавать своего реального отношения к моим так называемым приятелям. Они не самые приятные люди в Академии, по крайней мере, для нашей звезды. Звезды? Задумчиво тяну я, разглядывая свое отражение в зеркале. «Не худая, я бы даже сказала, упитанная мадам мне досталась. Грудь, талия, все при ней. То есть теперь при мне. А вот попу? Можно было так не наедать. Я наклоняюсь ниже к зеркальной поверхности и рассматриваю усыпанную веснушками мордашку. Не красавица, но миловидная. И, судя по вертикальной морщинке между бровями, моя предшественница-любительница хмурится. Пожалуй, самым примечательным в доставшемся мне образе являются глаза. Карии, даже янтарные. Они словно светятся изнутри. Хм. Подает голос Керри, глядя на меня через зеркало. Ты готова? Ага, извини, задумалась. Я разворачиваюсь к ней с широкой улыбкой на лице, максимально демонстрируя дружелюбие, а то малышка выглядит так, будто ее ждет каторга. А что за звезды? Мы выходим в коридор, и я с любопытством оглядываюсь вокруг. Здесь красиво. Вдоль одной стены, отделанной бежевым камнем, тянется ряд дверей в такие же палаты, как у меня. Другая же стена образована арочными проемами во внутренний сад, откуда доносится журчание фонтана, наполняя помещение умиротворяющим звуком. Понимаю, что мне сейчас необходимо быть не просто внимательной, а максимально сконцентрированной на добыче любой информации, что поможет выбраться. Но внутри нет-нет, да что-то истерично вякнет. Мы все умрем. Лишь моя привычка давить панику в ее зародыше позволяет взять себя в руки, сосредоточиться на том, что с энтузиазмом вещает малышка Керри. «Боевая звезда — это отряд из шести подготовленных бойцов», говорит она, ведя меня извилистыми коридорами. «Пять рядовых перимов и один командир». Звезды составляют на втором курсе, подбирая каждый луч после тщательной проверки. «Мы должны действовать как единый организм. Ты даже это не помнишь? Это же прописная истина!» «Слушай, я родителей-то своих не помню, а ты меня про какие-то пилимы спрашиваешь», — хмыкаю я, отвечая, что лекарская в этом месте просто шикарная. Пилимы, насупившись, поправляет меня Керри, «существа-защитники, помощники и те, кто помогает нам противостоять тварям за гранья. Они приходят к каждому, кто обладает достаточной храбростью и силой воли, чтобы встать на защиту нашего мира». Она останавливается в светлом холле и сурово смотрит на меня. Ждет, что я проникнусь серьезностью проступка и окажу долгожданное уважение неизвестным сущностям. Я поняла, больше не буду, поспешно говорю я, склоняя голову в знак примирения. А находимся мы где? Керри закатывает глаза впервые с момента нашего знакомства, демонстрирует недовольство. Северо-западное отделение Академии граней на Феремский филиал. Четко говорит она и, ехидно прищурившись, добавляет. «Что-нибудь говорит?» «К сожалению, нет», — пожимаю я плечами. «Куда мы теперь?» «Командир сказал, что ты теперь живешь с нами. Наверное, стоит забрать твои вещи из общежития», — Потерев переносицу, предлагает Керри. «Веди». Я решаю полностью положиться на свою провожатую. Все равно в голове пусто, а полученной информации так мало, что ни о каком составлении плана спасения и речи быть не может. Мы проходим мимо того, что здесь, видимо, играет роль медицинского поста. За большим угловым столом, оснащенным голографическим экраном, восседает скучающий работник в белой форме. На нас он даже не смотрит, лишь машет рукой. Видимо, вопросы моего освобождения решила либо богатая женщина, либо Дейрик. «Керри, а кто была та женщина?» Осторожно спрашиваю я, не зная, как назвать странное существо которая приходила меня проведать. «Дэра Романюк?» — вскидывает брови она. «Так она — куратор нашей звезды, и естественно, что ее вызвали, как только стало известно о твоем состоянии. Мы покидаем лекарское крыло и оказываемся на огромном открытом пространстве. Я на секунду даже дар речи теряю. Если это внутренняя площадь Академии, то она поражает размахом и красотой» кто-то очень громадный перемешал большое количество тренировочных площадок с зонами для отдыха, щедро присыпав это богатство древесными посадками и даже небольшими озерами. Далеко впереди виднеется высокий штиль, на острие которого установлен такой же знак, что вышит на погонах нашей формы. Своеобразный иньян, разделенный по центру золотой волной и обрамленный четырьмя ажурными лепестками. Даже предположить не могу, что это означает, но выглядит красиво и пафосно, как и речи Керри о перимах. А я пытаюсь подобрать слова, чтобы задать мучащий меня вопрос. Откуда у нее рога? Керри, уже успевшая сбежать с крыльца на дорожку, оглядывается на меня в недоумении. «Эм, о таком не говорят», — строго выговаривает она мне. и «Я тоже не стану рассказывать. Спроси сама» если посчитает нужным она сама тебе расскажет новоявленная подруга устремляется вперед и мне ничего не остается как поспешить за ней на нас никто не обращает внимания и это меня радует слишком мало я знаю о местных обычаях и нравах того и гляди попаду в переплет а там и да еще одной проверки на подселение недалеко керри а кто такие подселенцы догнав командницу, задаю животрепещущий вопрос «Тварь за грани лаконично отвечает она, методично переставляя ноги в одном ей известном направлении. Мы ловко лавируем между идущими по своим делам студентам. Вокруг слышатся звуки боев, обрывки диалогов, хохот и зазывания торговцев. Небольшие лотки последних стоят практически на каждом перекрестке. То есть вот тот монстр, что на меня напал, он хотел в меня вселиться? У меня даже лицо перекашивает от омерзения. Но как такое вмешательство не заметить? «Тварь, тварь и рознь», — замечает брюнетка и сворачивает налево, ведя меня к большому зданию, очень похожему на обычный многоквартирный дом, с поправкой на обилие лепнины и зеленых досаждений на фасаде. Насколько я слышала, на тебя напал душитель. Это самый распространенный вид монстров за гранья. Они первыми являются из порталов и приносят с собой нечистые души. Вот вторые-то... И становятся подселенцами. Это я-то, нечистая душа. Да, и не приносил меня никто. Я в этот мир сама свалилась. Неизвестно как, но совершенно точно не имею ничего общего с тварями или монстрами этого загранья. Керри, а как выражается это ваше подселение? спрашиваю я, бросая взгляд по сторонам и тут же замираю. На очередной поляне идет спарринг между Риком и еще одним парнем из их звезды. Оба студента раздеты по пояс, торсы облеплены белыми майками. Противник Чернявого превосходит его и габаритами, и массой, но кажется, что для Рика это не проблема. Он выигрывает в скорости и тактике, подгадывая моменты для уклонений и молниеносных контратак. Парни танцуют, смертоносно, будь это настоящий бой. Вот гад, а Рик действительно красавчик. Отмечаю я для себя с некоторой досадой. Не должен он мне нравиться. Он вредный, он высокомерный и жуткий зазнайка. А как он меня идиоткой назвал? «Первые признаки подселения — потеря памяти», — спокойно проговаривает Керри. Останавливается рядом со мной и так же, как и я, не сводит глаз с продолжающегося боя. И что-то мне в ее голосе совсем не нравится. Если у тебя есть какие-то подозрения, Лучше озвучь их сразу. С усилием воли перевожу взгляд с тренирующихся Рика и его напарника. Смотрю на Кири одновременно открыто и строго. Пусть думает, что мне скрывать нечего. Второй признак — телесные деформации. Как ни в чем не бывало, продолжает она. Третий — безумие и полная потеря рассудка. То есть меня ты не подозреваешь? Дель, вздыхает Кири и наконец-то поворачивается ко мне. «Тебя проверила сама Дэра Романюк. Ни о каком подселении речи быть не может. Конечно, если у тебя внезапно полезут щупальцы из рук, держись от меня подальше и сообщи в лекарскую, хорошо?» Секунду мы смотрим друг на друга с изучающим прищуром, а потом одновременно смеемся. «Зараза!» Напугала меня до похолодевших пальцев на руках и ногах. «Я уже думала хана моей конспирации». Пойдем, отсмеявшись, говорит Керри. А то сейчас Хуч, как обычно, проиграет и будет искать жертву, на которой отыграется, и в этот раз это буду не я. Я послушно двигаюсь следом за девушкой, но голова по-прежнему повернута в сторону примечательной полянки. И будто бы почуяв мой взгляд, Рик вскидывает голову и смотрит прямиком мне в глаза. Ловит на подсматривании и, самодовольно ухмыльнувшись, отклоняется, позволяя массивному кулаку Хуча пролететь мимо вместе со всей тушей здоровяка. В этот же момент и я влетаю во что-то, твердостью, похожее на стену. Хотя это просто спина очередного студента. «Простите», — сконфуженно произношу я и замолкаю, видя испуганный взгляд Керри. Гора передо мной разворачивается, и на секунду мне даже солнечный свет заслоняют. Парень явно больше хуча, форменный китель на широких плечах того и гляди треснет. При этом я не чувствую от него угрозы, и от того еще более странной кажется реакция Керри. Ровно до тех пор, пока он не хватает меня в объятия и не кричит. «Делька, ты где была? Тебя уже Марго обыскалась!» Он буквально душит меня, стискивая все сильнее и сильнее. Вот-вот переломит в талии. Я ужиком пытаюсь выскользнуть, упираясь руками ему в плечи и истошно воплю. «Отпустите! Вы меня с кем-то спутали!» Громила удивленно смаргивает, и на его лице появляется по-детски обиженное выражение. Еще чуть-чуть — и губу надует. «Дель, ты чего?» — бормочет он, даже не думая выпускать меня из тисков своих ручищ. Наоборот, разворачивается в сторону общежития. «Тебе эти придурки голову задурили, да? Отпусти ее. Приказ, отданный ровным, спокойным голосом, заставляет моего похитителя замереть а я во все глаза смотрю на идущего с полянки Рика. За ним семенит Керри, а хуч замыкает шествие, словно прикрывает тыл. Но сокоманники меня беспокоят меньше всего. На лице Дейрика снова это раздраженное выражение лица, и мне становится обидно. Я же не виновата в том, что в академию принимают каких-то озабоченных идиотов, не способных прислушаться к просьбе девушки оставить ее в покое. Че сказал?» Придурок оборачивается, и в его движениях больше нет этой неторопливости. Мышцы под моими руками напрягаются, готовые бросить хозяина в бой. И до меня доходит. То, что я приняла за упитанность, на самом деле — летая машина для убийств. «Что слышал, Бран?» Рик говорит все так же спокойно, холодно глядя в глаза противнику. «Отпусти моего бойца». «А ты отбери!» Нагло оскаливается громила и ставит меня на ноги. Но за своей спиной. Я тяжко вздыхаю, понимая, что стала просто разменной монетой в давнем споре. Набираю воздуха, чтобы гневной отповедью прекратить назревающий конфликт, как совсем рядом над ухом раздается вкрадчивый голос. «Даже не думай, пускай самцы подерутся, потом заберем лучшего». Я вздрагиваю и оглядываюсь. В нескольких метрах от меня в светло-оранжевом мареве парит настоящая лисица. Роскошная холёная шорстка, искрится огненными искрами и на умной мордашке лукаво прищурены глазки. «А ты кто такая?» — воплю я, падая на попу и отползая в сторону ближайших кустов. Измираю под удивленными взглядами Рика и команды и не менее ошарашенным громилы Брана. Лишь лисица смотрит на меня укоризной, как на умы лишенную. Послал же всевидящий хозяйку. Она бьет себя лапкой по лбу. Не видят они меня, а ты сейчас рискуешь получить метку подселенца. Дерри, Дера, Дер. Уважительное обращение к юной девушке, замужней женщине и мужчинам соответственно».